Глава 18. Париж. На совещании Еврейского главного колонизационного комитета в Париже было принято решение ходатайствовать пред русским правительством о разрешении организовать колонизацию евреев на широких началах в России. В настоящее время главным колонизационным комитетом, по сведениям Одесских новостей, представлено Министерство внутренних дел доклад, в котором ходатайствуется, между прочим, разрешение учредить в России ряд сельскохозяйственных ферм, и тому подобных заведений, которые служили бы подготовительной школой к занятию земледелием. В докладе затронут также вопрос о праве приобретения евреями земель. Понятно, что это ходатайство никакого успеха иметь не может. Лондон. Вице-король Индии телеграфирует правительству, что правительство Индии желает сохранить за собой полную ответственность за жизнь населения. Поэтому он соглашается допустить помощь средствами, собранными по подписке, Не для облегчения положения спасения жизни голодающих, а для облегчения участи больных и сирот. Общественное мнение единогласно осуждает софистические тонкости вице-короля, которые прикрывают полную неудачу мер, принятых английским правительством в Индии. Даже министерский орган «Стандарт» выражает сожаление по поводу того, что вице-король Индии до сих пор решался тянуть время и скрывал истинное положение вещей. Королева пожертвовала 500 фунтов стерлингов в пользу голодающих Индии. Вести из Русской Азии. В начале февраля ожидается возвращение в Петербург командированной в Среднюю Азию экспедиции для исследования вопроса о повороте реки аму в прежнее ее русло. Экспедиция, как мы слышали, пришла к благоприятным результатам и уверенности, что поворот течения реки аму в Каспийское море не только возможен, но будет стоить гораздо дешевле, чем проведение Оренбургско-Ташкентской железной дороги. К своему удивлению, 20 октября, ровно во вторую годовщину судьбоносного скачка во времени, я оказался в Императорской медико-хирургической академии. Ничего, как говорится, не предвещало. Спокойно заседали в министерстве, выбивали из дурного бюджет ведомства. Подходец у нас был хитрый, торговый. Дескать, ладно, на пастерские станции в губерниях мы скидываемся частным образом. Уже поданы документы на регистрацию благотворительного фонда великой княгини Елизаветы Федотовны. Государственных денег сейчас не нужно. Их дают сам Баталов и Сергей Александрович, который еще пока об этом и не знает даже. Но дайте хотя бы на работу самого министерства. с Чего платить оклады? Дурново сопротивлялся, но вялый, и под конец мы все-таки выбили ассигнование в размере 70 тысяч рублей ежемесячно. Нашлись какие-то фонды все-таки. Но слово было сказано, и пастеровские станции повисли тяжелым грузом на моей персональной совести. Деньги я выделил легко. Осенью стрельнули продажи зеленки, стрептоциды и тонометров в Европе. Последний транш от Келлера был больше миллиона золотых рублей. Документы на фонд тоже не проблема. Знакомый с который которым не разъяснял тонкости патентного права на лекарство, быстро все оформил. Но где брать людей? Из штата министерства никого не выделишь, все при делах. Да и во время перевода из МВД часть сотрудников разбежалась, испугались чисток после ареста Назаренко. Зубатов сдержал свое слово, и у меня появился кнут, которым можно припугнуть взяточников и нечистоплотных чиновников. Только вот пряник, увы, не было. Небольшая, но дыра в штате образовалась. Очень много чего тянул на себе Симашко, работал за троих. Тем не менее, оторвать из Минздрава хоть одного человека, которого можно послать с миссии по стране, было невозможно. А надо 89 по числу губерний. А ведь есть еще области, Ферганское, войско Донского, еще какие-то. Каждый должен быть глаза руками рука иначе нам предъявят первую же новую эпидемию, разгонят к чертям собачьим. Это понимал я. Это понимал Склифосовский, который дал мне карт-бланш на любые экстраординарные меры. Пришел я со своей бедой к Романовскому. Тот возился с микроскопом в лаборатории клиники. Времени на мои жалобы у него не было. Могу телефонировать насчет тебя начальнику медико-хирургической академии Пашутину. студент в пятого курса пожал плечами Дмитрий Леонидович. Вот и вся незадача. Я Виктор Васильевич хорошо знаю, не откажет. Они захотят рекрутироваться, поинтересовался я. Учеба в самом разгаре. Если будет оплата. Будет. И если работу в губернии зачтут за практику, то легко наберешь. Надолго они нужны? Ну, считай сам. Снять помещение в губернской столице, создать лабораторию. Что-то из оборудования мы сможем выделить из российского медика. Келлера попросишь, думаю, не откажет. Отлично. Нанять местных медиков на станцию, обучить лечению сифилиса уколом. Ну, это трудное занятие. Поставки раствора серы мы тоже можем организовать. Ну, ты считай. Месяца два. До Рождества. Так все складывается. Продлят им обучение на лето и всех делов. А практика уже есть. Телефонировать начальнику. Давай. Мы с другом решили сходить на танцульки. Стоило мне зайти в большую аудиторию в виде амфитеатра, я сразу понял. Надо раскачать студентов. Сидят застыв соляными столбами, глаза ловянные, так их накрутила местная администрация. Мол, сам Баталов приезжает. Всем сидеть в строем и поедать глазами, дышать по команде. А мне такое не нужно. Требуются энтузиасты люди, которые будут болеть и гореть за дело, ну и будущие сотрудники в Минздрав. Без этого тоже никуда. Смену надо растить заранее. И понравилась нам обоим одна дамочка. Я, оперся на трибуну лектор, подмигнул первому ряду. Только парни, ни одной девушки в аудитории. Можно и поднять градус. Потанцевала она со мной потом с товарищем. И вечерком ушла с ним. И вот так, господа, я остался с носом. А товарищ без носа. Сначала стояла полная тишина. Потом грянул дружный смех. Хохотал даже начальник Академии Пашутин, который стоял в дверях аудитории, грозно надзирая за подведомственным контингентом. А теперь, господа студенты, давайте поговорим про эпидемию сифилиса. Я коротко пересказал проблематику, озвучил цифры больных по стране. Нагнал жути. Мужчины заражают жен, те рожают мертвых детей. Лица студентов стали напряженными, масштаб бедствия дошел почти до всех. «Мне нужно сто витязей земли русской, готовых сразиться с этим чудовищем!» Закончил на пафосе и увидел, как вытянулось лицо Пашутина. Я ему благоразумно не озвучивал цифры перед началом собрания. «Два месяца безумно трудной работы», — из меня продолжали бить лозунги. «Вы будете стоять у истоков новых пастеровской станций в губерниях. Оба месяца вам зачтут как практику. Полторы тысячи рублей оклада каждому по итогам». Это добило студентов. Хотели все, поднялся лес рук. Все, что мне осталось, это назначить дату собеседования и раздать визитки. Ну и, конечно, выдержать почти скандал с начальником. Господин Баталов, совершенно непозволительно отрывать стольких студентов от учебы в конце семестра. Половина студентов отсутствовать будет мыслимой ли такое? Виктор Васильевич, раздраженно вытер платком обширную лысину на голове, уселся за рабочий стол. Дело уже происходило в кабинете ректора, сплошь уставленным книжными шкафами. Пашутин, приглашающий, махнул рукой на стол для посетителей, продолжил. «Я вас, Евгений Александрович, безмерно уважаю. Вы, можно сказать, уже вписали себя в учебники по медицине. И не только наш, европейский тоже. Резекции по Баталову, реанимации по Баталову, даже освобождение от обструкции верхних дыхательных путей вашей фамилии названо. Но представьте, как будут лечить эти недоучки!» Пашутин махнул рукой в сторону аудитории, откуда мы пришли. «Это же отдельное кладбище надо открывать для каждого!» «Вы преувеличиваете», — мягко произнес я, — «всего два месяца». «Да в Приморскую губернию только ехать поездом месяц, туда и обратно!» Я пожал плечами. «Да, страна у нас большая, а может стать еще больше, если не терять каждый год численность полгубернии. Это вы про сифилис и про другие эпидемии. Поверьте, пастеровские станции станут нашими крепостями по всей стране». Цветист выдал, но это все верно по сути». Через станции можно будет продвигать лечение десятков заболеваний, лекарств и прививок, от которых, если еще нет, то рано или поздно появятся. А что касаемо выпадающих двух месяцев, просто продлите обучение на лето. оплатить кто за это возьмется? Оклады преподавателей, реактивы, да и самокошным студентам будет неловко. Они заработают по полторы тысячи рублей, отрезал я. Вот каков ваш оклад как ректора? 800 рублей. Пашутин опять начал вытирать спотевшую лысину. «Только я не ректор». «Да какая разница? Суть одна и та же. Потом вы забываете, что я стал товарищем министра охраны общественного здоровья. Совет министров выделил нам небольшой бюджет. Вполне можно как-то договориться о трансферах в пользу вашей академии». Этот аргумент добил начальника. «Хорошо, я окажу все возможное содействие». «С министерством лучше дружить», — протягивая руку, коварно произнес я. Ведь с октября мы отвечаем за надзор в сфере медицинского образования. Последнее слово осталось за мной. Бесконечный бардак с ремонтом особняка подошел к концу. И это при наличии денег. Если бы мероприятие еще растянулось во времени, то я бы, наверное, сдался. Не для меня такое. Особенно строители, двигающиеся, будто им постоянно приходится преодолевать сопротивление воздуха. Я же мечтал, чтобы как в кино. Забегали, закопошились, смешно переставляя ноги в ускоренном воспроизведении. И нати, готова. В идеале, Джонни, сделай мне монтаж». Очень мне хотелось, чтобы на новоселье приехала Агнес, Писал ей письма и засыпал телеграммами. Но в ответ получал неизменное «нет». Мол, с нее довольно будет пережить свадьбу со всеми этими аристократами просто богачами. «Понимаю, сам бы так сделал» и даже осторожно узнавал, возможно ли устроить прием, но чтобы на нем отсутствовать. Выяснил, что нельзя. Это как раз тот случай, когда просто деньгами не возьмут, еще и отгрызут кусочек бессмертной души. Новоселе, Изволь подать товар лицом. И началось. Составить список гостей, разослать приглашение, утвердить меню, нанять, чтобы их музыкантов. И еще тысячи пунктов перечни, которые я отдал на откуп Гюйгенсу и Симашко. А что? Они в меру друг друга недолюбливают, значит, в сговор не вступит и в итоге сделают как следует. Так сказать, в здоровой конкурентной среде. Николай Александрович, когда с безопасником познакомился, чуть в драку не полез. По крайней мере, зыркал из-под лоби сурово, это у него хорошо получается. Юношеский максимализм лезет еще наружу через все физиологические отверстия. Зато Андрей Михайлович только улыбался. Скупо и не обидно, я бы даже сказал, дружелюбно. Естественно, Семашко в особняке бывал уже неоднократно. Осуждал, конечно, но вслух не высказывал. Особенно ему не нравился аквариум, возле которого он чуть не час проторчал, когда впервые увидел. Да и потом интерес не утратил, особенно после прибытия из Германии разноцветных рыбок, скатов и прочих креветок размером с кулак. У него даже хватило ума потащиться к Старицкому, чтобы попытаться узнать, сколько стоит такое безумное разбазаривание денег. Но Виктор Павлович службу знал четко. Есть всего один человек, перед которым он держит полный отчет. И фамилия этого парня вовсе не Симашка. Следующий взбрык произошел, когда я предложил Николаю поселиться во Флигеле. Там все сделали довольно комфортным, чтобы и мне не зазорно было переночевать, и моим гостям приключить такие тоже. Позвольте мне жить со слугами. И я тоже был с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Перефразировал я известные стихи на мужской лад. «За что же вы слуг так не любите, Николай?» «Как это? Я хочу быть среди них». «Спросили бы лучше, обоюдно ли это желание. Они вас своими считают. Вы мой личный помощник. Ваши услуги могут понадобиться в любое время суток. Мы это оговаривали. Представьте, что я послал кого-то за вами часа в три ночи. Шум, гам, люди толком не отдохнут. По вашей вине, кстати. И хоть я им плачу вполне достаточно, они на такое могут обидеться, уволиться, потерять работу. Так что заселяйтесь туда, где вы никому мешать не будете». Сплошная демагогия, ваше седство. Впрочем, уступаю вашей воле. Все, как в анекдоте про любовь ежиков и кактуса. Не нравится Николаю у князя служить, но не уходит. Работа интересная, перспективы большие. Да и кто же его отпустит? И вообще, одна из моих главных мечт, чтобы он набрался опыта и занял мое место. А я на яхту и в Средиземное море вместе с Агнес. До него из Финского залива доплыть еще надо, но неприятность эту мы переживем. А там встречать рассветы. Провожать закаты. Я стоял на террасе особняка и вдыхал прохладный сырой питерский воздух. Туман поднимался с невы, скрывая дальние силуэты домов. Скоро выпадет снег, подуют совсем холодные балтийские ветры. Не дай бог наводнение. Питер этим славится. Отличная погодка для депрессивного настроения. Сегодня все кончится. Как говорили студенты, 15 минут позора и на свободу. Приехали с Гюгенсом еще раз посмотреть, все ли в порядке. Вечером мой дом будет полон гостей, среди которых министры, великие князья и прочая публика, входящая у меня в категорию «глаза об мои больше вас не видели». Андрей Михайлович заверял, что все должно быть идеально, но я таким заявлением давно не верю. «Все под плотным надзором, Евгений Александрович», — сказал он, подойдя ко мне и поправив свою безупречно сшитую шинель. «У меня на службе безопасник стал настоящим дэнди». Вспомнил, что имеет право ношение мундира и построил форму у лучших портных. Да и партикулярное платье у него отличного качества. Очень гармонирует с чувством непроницаемой уверенности на лице. Гюйгенс был не из тех, кто беспокоится зря. «Как обстоят дела с прислугой?» – спросил я. гюгинс улыбнулся краешком рта. Он любил рассказывать истории о том, как проверял людей, подбирал их с такой тщательностью, словно это были не слуги, а охранники на высших постах. Все проверено, как вы и просили. Я лично контролировал наем. С женской частью пока не комплект, только в доте с дочками. Две жены принятых слуг, но к приезду госпожи Агнес все будет готово, не беспокойтесь. Повара переманил из ресторана «Медведь». Не поверите, пришлось сделать так, чтобы его хозяин сам предложил повышение зарплаты, а я тут же его перекупил. Знал, что он согласится. Нашему кухонному мастеру уж больно не нравилась работа под тем купцом. Теперь у нас будет лучший ужин в Петербурге». Я кивнул с важным видом. Олигарх крутит носом картины неизвестного художника. охрана?» — спросил я, оглядывая тихий двор. Охрану мы усилили. Люди будут не только снаружи, но и в доме, переодетые под прислугу. И дополнительно несколько человек еще в укромных местах. Все вооружены бульдогами. Как будто этого мало было, приехали представители от Сергея Александровича. Они выходили из кареты, деловито переговариваясь, и я невольно подумал, что они все могут быть хороши, как члены клуба крепкой мужской дружбы, но нулями в охране. Вот такие же деятели отвечали за его безопасность, когда Каляев чуть ли не прогулочным шагом подошел к карете и бросил в нее бомбу. И сейчас стоят, не спешат подойти и представиться. Или они ждут, что я это делать буду? Как вы думаете, Андрей Михайлович, может, стоит использовать бронированные кареты для высших сановников? — спросил не отрывая взгляд от представителей великого князя. Он поднял бровь, немного удивленный. «Блиндированные кареты? Это необычно, но вы правы. Времена меняются. Враги могут быть ближе, чем кажется. Это можно организовать. Я переговорю с начальником охраны великого князя». «Какой-никакой, а патрон мне нужен живым и активным. Другого покровителя судьба предоставить не удосужилась».